Глава 24. Рассохи накинула обоих цепким взглядом, потом тихо произнес, обращаясь к Эйсу. С отъездом придется повременить. Я тронут, конечно, что вы не хотите со мной расставаться, не Эйс. Но у нас ничего не получится. Мы слишком разные. Анита испуганно покосилась на Эйса. Зачем он злит Рассохина? Зачем глумится и дразнит его? Она ведь рассказала ему, какие это опасные люди. Зачем же искушать судьбу? Каким бы умным и талантливым он ни был, Рассохин может прямо сейчас отделать его, за здорово живешь, или вообще увезти куда-нибудь с концами, и ни одна душа его не найдет. «Шутить после будем», — процедил Рассохин с каменным лицом. «Да какие уж тут шутки!» Сейчас мы поедем в другое место. Кое-кто жаждет с тобой поговорить. Эйс на это лишь криво улыбнулся. Сори, но у меня другие планы. С минуту Рассохин смотрел на него молча. Анита знала этот взгляд, холодный, острый, таящий угрозу. Взгляд, который обычно действовал на нее, да и на остальных, подавляюще. Но Эйса не пробрала. Или же у него отлично получалось не выказывать эмоций? «Вы зависли? Или уже все сказали?» Нарушил он тягостную паузу. Анита уловила, как у Рассохина едва заметно дернулся уголок рта. Потом он произнес: «Я не люблю повторять дважды. Делаю это крайне редко. В третий раз буду действовать. Итак, сейчас мы едем в другое место. Домой отправитесь позже» если сделаете то, что требуется». Анита недоуменно воззрилась на безопасника. «Откуда он знает про отъезд? Они ведь только сейчас об этом говорили, и потом он нисколько не удивился, застав Артема, будто ожидал его здесь увидеть, да вообще будто к нему и пришел. Ее вдруг пронзила неприятная догадка. «Вы что, нас подслушивали? Или следили за мной?» Рассохин не счел нужным ответить, даже не взглянул на нее, продолжая испепелять Эйса. Но тот не проникся предупреждением Рассохина, его вообще как будто забавляла эта ситуация. К чему эта бравада не понимала Анита? Какая-то уж совсем безрассудная дерзость. Зато она нервничала за них обоих, мысленно прикидывая, чем можно вооружиться, если вдруг дело примет серьезный оборот. Не дай бог, конечно, но надо быть готовой. Эйс ведь драться совсем не умеет. Даже от ее непутевого Вани в этом больше толку. Впрочем, не сейчас. Сейчас он и на ногах не стоит. «В ваших интересах сделать все как можно скорее, иначе последствия будут самые плачевные», начал терять терпение Рассохин. «Сделать что? Восстановить данные на компьютере вашего лившица?» уточнил, не скрывая усмешки, Эйс. К сожалению, не только. Эти идиоты, программисты, решили, что смогут на рабочем месте разобраться. Вскрыть диск или что там они хотели. А в итоге вышла из строя вся корпоративная сеть. То есть практически все компьютеры, кроме тех, что не были подключены к сети. Тридцать с лишним единиц. Всю ночь они пытались как-то... «Исправить ситуацию, но не смогли». «Ну еще бы», — хмыкнул Эйс. «Это и невозможно». «Что значит невозможно?» — нахмурился Рассохин. «То и значит, данные из поврежденных компьютеров уничтожены и восстановлению не подлежат, как и мой диск, к сожалению». «Что?» — прошипел Рассохин. «Да ты... Ты хоть понимаешь, щенок, что ты натворил?» Во всем офисе работа попросту встала. А каждый час простоя — это деньги, упущенные деньги и немалые». Анита, пожалуй, впервые видела, как безопасник Лившица вышел из себя. Значит, и он не железный. «Тогда, боюсь, вас ждут большие убытки», — пожал плечами Эйс. «Поймите, даже если б я захотел, ничего бы сделать не смог. Что исчезло, то исчезло. Все. Надо это осознать и как-то жить дальше. И, кстати, почему это я натворил? Не припомню, чтобы я вам предлагал выкрасть мой ноут или цеплять мой диск». Рассохин, стиснув челюсти так, что выступили острые желваки, медленно двинулся на него. «Я вызову полицию», — предупредила Анита, выступив вперед, «И буду кричать на весь дом. Все соседи сюда сбегутся». Безопасник едва ли удостоил ее взглядом, бросив сквозь зубы. И ему это не поможет. Сейчас ты щенок, поедешь со мной, без разговоров. Не хочешь по-хорошему, будет, значит, по-плохому. И... Я не знаю как, каким образом, но ты вернешь все, восстановишь все, как было. Вернешь, вернешь. Ты же у нас гений. Вот и думай, что можно сделать. Иначе ни тебе, ни ей ни ее ничтожному братцу не ни жить, а я, имей в виду, словами не разбрасываюсь. Эйс ободряюще приобнял Аниту за талию и со спокойной серьезностью произнес: «Ваша беда в том, что вы только собираетесь действовать, когда я уже сделал все, чтобы эти ваши действия были не просто бесполезны, а вам же во вред». «Что?» — не понял его Рассохин. Да и Анита -то тоже не поняла. Не пытайтесь перехитрить того, кто на всяких хитростях собаку съел. Только хуже будет. Это ты мне что, сейчас угрожаешь? Ты, молокосос, на кого ты вздумал рот разевать, что? Звездой себя возомнил. Так звезды падают. И очень им больно падать-то. Звезды не падают, научный факт, не дрогнул Эйс. Звезды взрываются и оставляют после себя черные дыры, куда с концами засасывает все, что поблизости. «Намекаешь на что-то?» — осклабился Рассохин. «Так знай, гений, мне твои хакерские штучки до одного места. Это Марк Аркадьевич уязвим. Он пострадал. Его бизнес завязан на этих компьютерах. Ему ты еще можешь что-то как-то сделать. А вот мне, увы. Я предпочитаю по старинке и жить, и наказывать». Взять, например, вот так голыми руками какую-нибудь наглую, самоуверенную гниду и раздавить, чтобы места мокрого не осталось. Да вы можете жить по старинке, сколько вам влезет, только потом не изумляйтесь сильно, когда вас фебосы накроют и раскатают по полной программе». «Чего?» — сморгнул Рассохин. «Что ты несешь?» «Я просто рисую перспективы вашего ближайшего будущего». Неужели вы и впрямь решили, что после всего я просто так приду сюда, не зная наверняка, что тут, кто тут? Неужели вы надеялись, что я никак себя не подстрахую? Но и зря, если так. Рассохин напряженно молчал. Я, правда, хотел вам слившицам преподнести этот сюрприз чуть позже, но, походу, лучше прямо сейчас. Вот таймер, запущен сегодня утром. Эйс показал Рассохину что-то на экране телефона. До часа икс, как видим, осталось чуть меньше трех часов. Затем автоматически у меня сработает прога, и тогда в базе МВД неожиданно появятся ориентировки на вас обоих. И сразу вы с лившицем, из обычного жулья превратитесь в матерых рецидивистов с убойным послужным списком. И будут вас разыскивать по всей территории бывшего СНГ И, конечно, быстро найдут, потому что другая моя прога подскажет, где искать. И замучаетесь вы потом доказывать. Ну, так будет, если я не обнулю таймер. Если что, таймер не тут, не на телефоне, а в надежном месте. Это я просто для себя транслирую сюда, чтобы самому знать, сколько вам еще ходить на свободе. Рассохин с минуту обдумывал его слова. Лицо его всегда такое бесстрастное, сейчас то и дело подергивалось точно от нервного тика. «Так что если что-нибудь случится со мной или с Аней, то и вам гулять недолго». «Блефуешь, щенок», — процедил Рассохин, но Анита видела, что он занервничал. еще как занервничал». Эйс взглянул на него, как на идиота, со смесью удивления, снисхождения и жалости. «Да это самое малое. Это вообще фигня в сравнении с тем, что можно вам устроить за ваши фокусы. Просто времени было мало что-то изобретать, а эта дорожка уже проторенная. Не веришь? Ну, поехали. Куда там вы меня так зазываете? Подождем два с половиной часа. Мне самому интересно, как это будет». Ради такого зрелища даже поезд свой не жалко пропустить. Рассохин некоторое время молчал, испепеляя его взглядом, потом, очевидно, решил, что не стоит рисковать. «Не думаю, что это тебе сойдет с рук», — бросил он зло перед тем, как уйти. Анита проводила его ошарашенным взглядом. И это все? Жуткий цербер-лившица просто отступил? Сдался? Ушел? В это невозможно было поверить, однако ушел же. Когда дверь за ним захлопнулась, Анита вновь посмотрела на Артема. Он молчал, и она не сразу заговорила. Это все правда? Спросила она. Ну, про таймер там и остальное. Почти. Слегка утрировал, конечно, для пущего эффекта, но вообще, да, правда. Я же не знал, что тут меня ждет. И кто? Вдруг ловушка? Зато лившиц от тебя отстанет. А если нет, так сразу дай мне знать». Он улыбнулся, подмигнул ей и шагнул к двери. Анита с отчаянием посмотрела ему в спину, Эйс щелкнул замком. «Мы больше никогда не увидимся?» Тихо спросила она срывающимся голосом. Эйс обернулся. Взглянул на нее так, что сердце ёкнуло. Ему тоже больно, видела она, очень больно. Глаза ведь не лгут, однако слова его прозвучали вполне беззаботно. Ну, всякое бывает, мир тесен, так что... Он ушел, Лишь тронул ее руку на прощанье и ушел. Ничего не помогало. Тоска, как болезнь. Буквально накрыла ее, грызла внутренности, не давала дышать, не давала думать о чем-то постороннем. Анита упрямо внушала себе, что все пройдет, и боль-то уляжется, и тоска со временем стихнет надо только перетерпеть. Вот только мучительно было осознавать, что все могло быть иначе, что она своими руками разрушила собственное счастье. И хотя Анита напоминала себе, что Эйс все равно бы уехал, собирался же. Сам говорил накануне. Но вина и горькая досада никак не отпускали. И отвлечься тоже никак не получалось. Постоянно возвращалась мыслями к их последнему разговору, придумывала другие, более убедительные доводы. Если бы вернуть, ну, хотя бы это утро, она бы наверняка смогла до него достучаться, смогла бы уговорить его не уезжать хотя бы сегодня, смогла бы побыть с ним хоть один последний день, и попрощаться по-человечески? Почему все умные мысли приходят запоздало? Вот и она лепетала что-то невразумительное, а потом еще этот ненавистный Рассохин явился. Странно это, но сейчас страх перед Лившицем и Рассохиным отступил, даже не потому, что от них не было больше вестей, а просто стало вдруг плевать. Сердце ныло и саднило так, что до всего остального и дела, как будто не было. Все казалось таким мелким и ничтожным по сравнению со снедавшим ее горем. Анита старалась не плакать, знала, только начни, а там и до истерики недалеко. У нее в последнее время совсем плохо с нервами стало, но слезы против воли струились по щекам и ничем не выходило себя занять. Она то неприкаянно слонялась по квартире. То ничком лежала на диване и неосознанно отсчитывала часы и минуты до его отъезда. Вот сейчас половина шестого, Эйс, наверное, подъезжает к железнодорожному вокзалу. На вопрос Вани, чем они теперь займутся, она не смогла ответить. Все равно чем. Хорошо бы уехать, предложил он. У него-то страхи никуда не делись. Анита равнодушно согласилась. «Хорошо, уедем». «Когда?» «Потом». «Все потом. Сейчас у нее ни на что нет сил». «Ты его любишь?» — прогнусавил Ваня и сочувственно вздохнул. Она смогла лишь кивнуть и жестом пресекла дальнейшие расспросы. «Спасибо за жалость, вот только в ее душе ковыряться не надо. Там и так все изболелось. Лучше пусть поскорее заживет, зарастет и забудется». Но когда это случится? С ума же сойдешь до тех пор. И снова Анита посмотрела на часы. Половина седьмого. Эйс уже в своем купе ждет отправления. Интересно, о чем он сейчас думает. Жлеет ли хоть немного, что они расстались? Поддавшись порыву, она набрала его номер, но он не ответил. Откуда-то возникла уверенность, что он видел звонок, и, конечно, знал, что звонит она, но намеренно не стал отвечать, и неожиданно это очень ранило. Спустя час она обреченно отметила про себя, что он уже уехал. И теперь каждая минута отдаляла их друг от друга все больше и больше. Все, вот сейчас уже точно все. Слезы опять душили, но она их больше не сдерживала. Может, полегчает хоть немного. Поразительно, но Анита и сама не заметила, как задремала, а разбудила ее занудная трель. Спросонья она не сразу сообразила, что звонят в дверь. «Если это снова Рассохин или даже Лившиц», — равнодушно подумала Анита, «просто пошлю их ко всем чертям, и ничего они мне больше не сделают». Но это был не Лившиц, не Рассохин. Привалившись плечом к дверному проему, за дверью стоял Эйс. «Артём?» — выдохнула она, сились поверить своим глазам. «Прям дежавю, да?» — кивнул он, скрывая неловкость за улыбкой. «Но я ж говорил, мир тесен». «Ты же должен был уехать. Неужели ты с поезда сошел? Но ты позвонила, и я... В общем, не смог я уехать. И не уедешь? От внезапной сильной радости, оказывается, тоже ноги слабеют, и кружится голова, да так, что Аните пришлось опереться о стену. Присесть бы, — подумала она мимолетно, — а то еще упаду чего доброго. Но Эйс бы не дал упасть. Обняв за талию, он уверенно притянул ее к себе, прошептал, обжигая дыханием «Да куда я без тебя?» А ты звонила, что хотела сказать? «Хотела тебя вернуть». И, наконец, его губы коснулись ее губ. Сначала слегка, едва ощутимо, но от этого сердце ухнув, упало вниз живота, а затылок шею, плечи осыпало мурашками. Затем его поцелуй стал смелее, нетерпеливее, «Там Ваня! Нельзя!» — задыхаясь, вымолвила Анита. Эйс остановился явно с трудом, но из объятий не выпустил. И, прижавшись к его груди щекой, она слышала, как гулко и часто колотится его сердце. «Поедем со мной, а?» — спросил он, немного выровняв дыхание. «У нас там здорово, тепло, даже зимой тепло. И Ваню твоего тоже возьмем с собой». Подучу его малость, пристроим айтишникам в какую-нибудь контору. Айтишники везде нужны. И дом у меня большой, места всем хватит. Море в двух шагах. И всегда можно. Он явно настроился убеждать ее, долго уговаривать, приводить доводы, но Анита оборвала его на полуслове. «Поедем». Он отклонился, взглянул недоверчиво Правда? Не шутишь? Нисколько, улыбнулась она, ведь и правда не шутила. Эйс просиял, прижал ее к себе еще крепче. Спустя несколько дней. Ванины жуткие синяки немного побледнели, и говорить он стал разборчивее. Но все равно на них косились проводницы и другие пассажиры их вагона. Впрочем, ни Ваню, ни Аниту, ни Эйса это не волновало. А уединившись в купе, они и вовсе расслабились. Ваня, кряхтя и постановая, забрался на верхнюю полку. Эйс пристроился рядом с Анитой, приобнял. «Люблю», — угадала она его шепот. Затем он добавил громче. «Обещаю, ты не пожалеешь, что поехала». Тебе там понравится. Мне везде понравится, если ты будешь рядом, подумала Анита, но в ответ лишь улыбнулась. При Ване она все еще стеснялась откровенничать. Поезд тронулся, потихоньку стал набирать ход. Мимо окна проплыли платформы, депо, вагоны, привокзальные строения. Все быстрее и быстрее проносились многоэтажки и приземистые домишки, заиндевелые тополя, мелькали столбы и пилоны вантового моста. И вот уже поезд мчался во всю мощь, оставляя позади ее прошлое. Родной город, дом, лившица, который все же к ним наведался накануне отъезда. Явился злой, пьяный, скандалил, ругался. Ты всего меня лишила, дрянь. Угрожал, но от отчаяния и беспомощной злости. Просто сотрясал воздух. Эйс его выставил. Они и в самом деле было ничуть не жаль распрощаться с прежней жизнью, даже не так. Она ждала и хотела перемен. И от чего-то в ней крепко сидела уверенность, что на этот раз все у них получится. Запись аудиокниги произведена в студии Ардис в 2023 году, читала Юлия Степанова.